Глава вторая. Наконец-то рявкнул второй голос, низкий и грубый. А волк глубоко вздохнул, как будто собирался нырять в воду, и перешагнул порог. Петя за ним. За дверью царила темнота и стрекотали кузнечики. Было тепло, как летом, под ногами шуршала трава, а когда глаза привыкли к темноте, Петя увидел, как на фоне светлого неба рельефно выделялись верхушки высоких деревьев. Почти бесшумно пролетела сова. Вернее, проплыла по воздуху, как привидение. Наверное, Мальчику положено было удивляться, но как-то не хотелось. Даже наоборот, всё казалось совершенно нормальным и даже приятным. Волк, кравшийся впереди, тоже не выглядел взволнованным. Перед глазами Пети смутно просматривалась тропинка, ведущая вглубь леса. Мальчик оглянулся. Позади стояла глухая стена темноты, такая плотная, что казалось, Почти живой. Сунуть туда руку или еще хуже, голову, показалось Пете, мягко говоря, опрометчивым. Какая-то она была настороженная, небезопасная, эта темнота. И прямо посреди тьмы светлым прямоугольником выделялась дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Логично. Петя немного постоял вдыхая запахи леса и теплой земли, а потом осторожно, стараясь не наступать на корни, вальяжно лежащие посреди тропинки, пошел вслед за волком. Тропинка чуть-чуть пружинила под ногами палой листвой. Где-то слышался негромкий плеск, наверное, рядом был ручей или даже река, но в темноте Петя не мог этого разглядеть. Он как будто плыл сквозь травяную пучину. Шелестя расступались деревья. Трава, колышись, захлёстывала ноги. Откуда-то издалека веяло людским жильём. Дымом и чем-то ещё. Таким знакомым, как пахло у мамы на кухне. Друзья ускорили шаг. — Не будем заставлять их ждать, — прошептал волк. — А где они? — спросил Петя. Ведь кто-то же открыл им дверь. Скоро увидишь. Тут вдалеке на тропинке мигнул огонек. Мигнул и пропал. И снова мигнул, уже ближе. Кто-то шел по тропинке им навстречу. Петя приготовился увидеть тех самых могущественных и таинственных норм. Но вместо неведомых, но очень важных дан, перед его глазами предстало такое. Отчего все мысли об осторожности? О том, какие вопросы они сейчас с волком будут задавать норнам? И даже о том, где они вот прямо сейчас находятся? Вылетели у него из головы, как перепуганные мотыльки. Посреди тропинки лежал капкан. Сам его вид просто вопил, что капкан не простой, а волшебный. Такой волшебный, что у мальчика по рукам побежали мурашки. Посреди капкана ярко пылал фиолетовый огонёк — приманка. Если Петя хоть что-нибудь в этом понимал. Но самое главное — ловушка не была пуста. Нет, в ней билась маленькая с девушка. Девушка была зелёная. Девушка была с крыльями. И она была совершенно точно, сто процентов живая. Она билась в капкане отчаянно пытаясь вытащить из ловушки ногу. Тянуло руки, а вокруг метались и тоже тянули ручки ещё трое таких же малышек. Всё это происходило в абсолютной тишине. Огонёк приближался, а вот уже слышны стали тяжёлые шаги. А вот грубый женский голос откашлялся, проговорил что-то негромко. Три крылатые девушки заметались ещё сильнее. Шаги приближались. «Что бы вы сделали на месте Пети?» Что-то подсказывало ему, что дама, идущая по тропинке, не одобрит то, что он собирался сейчас совершить. Но стоять и смотреть, как эти малютки паникуют... Петя шагнул, уже не соблюдая тишину, и буквально брякнулся на колени перед капканом. «Что ты творишь?» — удивился волк. «Надо её выпустить». как Я не охотник, конечно, но, кажется, его надо отжать. Вдох, выдох. Пружина не поддавалась. Маленькие, да чтоб... Мелкие девчонки летали вокруг, мешая сосредоточиться. Свет становился всё ярче. Кто-то нёс мерцающий фонарь. Этот кто-то был уже совсем близко. Петя надавил ещё. И ещё. Руками, потом коленом. Ну давай же. Свет мигнул, кто-то обошёл дерево, споткнулся и выругался. Девчонки с тихим писком разлетелись и затаились в траве. Крылья пленницы судорожно бились у Пети под локтем. Последним отчаянным усилием он надавил ещё раз всем телом. Пружина щёлкнула. Фиолетовый огонёк полыхнул выше деревьев и погас. Темнота обрушилась откуда-то сверху ударила по глазам и схлынула. Из-за деревьев показался темный силуэт. «Что вы тут копаетесь?» — рявкнула фигура, закутанная в темный балахон. «Да мы тут...» — промямлил волк и шаркнул лапой. «Мы вас триста лет ждем», — не унималась фигура. «А вы отвлекаетесь на этих маленьких негодниц?» «А ну, брысь!» Из травы во все стороны прыснули крылатые девчонки. Петя осторожно перевёл дух. Кажется, обошлось, и ругать его никто не собирался, не говоря уже о чём-то более серьёзном. — А зачем вы их ловите? — удивился мальчик. — Это был вопрос. Фигура лукаво склонила голову. Волк толкнул Петю в бок, и тот опомнился. «Нет — Нет-нет, это я так, просто интересуюсь. Это не мы. Судя по голосу, женщина улыбалась, не обращая внимания. Эти негодницы постоянно лезут куда не надо. Но ты молодец, добрый мальчик и довольно смелый. Расскажу сестрам, они обрадуются. А то скульт не верила, что ты... Ну пошли, чего ждем? Вдруг рявкнула она. Друзья переглянулись, а фигура поудобнее перехватила фонарь, и двинулась вглубь леса. Петя и волк поспешили следом.